Глава вторая Когда в трубке послышались длинные гудки, я напряглась, как струна, и приготовилась к самому худшему. Вот сейчас снимут трубку, затем я буду долго объяснять, кто я такая. Мужчина будет долго-предолго вспоминать, а затем пошлет меня к чертовой матери и при повторном звонке просто выключит свой мобильник так и не вспомнив, кто же побеспокоил его. На газетном листке его имя — Александр. Имя обычное. У меня знакомых Александров хоть отбавляй, а такой — только один. Знакомство так в душу запало, что я решилась приехать в Москву. Может, и вправду поможет этот Александр. Может, и вправду. Услышав трубки мужской голос — Я почувствовала, как у меня перехватило дыхание, и, пересилив чудовищный спазм, с огромным трудом выговорила «Здрасте». «Здрасте», — ответил мужчина. «Это Анжела. Я не придумала ничего другого, как сразу представиться. Вы меня не помните?» Видимо, мой тоненький голос не понравился Галине и она изо всей силы ткнула меня в бок я слегка поперхнулась прокашлялась и пригрозила ей кулаком посмелее надобно обиженно проговорила она глядя на меня недовольным взглядом, почувствовав замешательство на том конце провода я испугалась что сейчас могут повесить трубку и заговорила слегка увереннее я правильно попала «Это Александр?» «Александр. А это Анжела». «Какая Анжела?» «Ой, я так и думала, что вы меня не узнаете. Все-таки целый год прошел. Вы мне сами оставили свой телефон. Вы к нам в поселок, в магазин приезжали. У вас еще сигареты закончились, а я тогда в магазине была и вам их из-под полы достала». «Какой поселок?» «Какой магазин? Девушка, вы, наверное, что-то путаете?» «Да ничего я не путаю. Просто уже ровно год прошел. У меня есть листочек с вашим номером телефона. Вы сказали мне, что наш отечественный модельный бизнес без меня умирает. Кстати, вы сами дали мне свой телефон. Я же не могла его с потолка взять, да и придумать тоже». Просто я в своем поселке на год задержалась, а теперь не выдержала и приехала. Вы сказали, что мне очень повезло, что я с вами познакомилась. Только я везения особого не вижу. Я звоню, а вы меня даже узнать не хотите. Я, конечно, понимаю, что у вас таких анжел в каждом поселке полно. Но тогда какой смысл вам было оставлять свой телефон Я же вам поверила. Разве можно так с людьми обходиться? Девушка, вы ошиблись. Послышались короткие гудки, и я поняла, что связь прервалась. Ну что, все? Концерт окончен? Вернула меня в реальность Галина. Окончен. Я так и знала. Все-таки год прошел. Год тут ни при чем. Просто ты не говорила, а мямлила. А как я должна была по-твоему говорить? Пореще. Да как я могу с незнакомым человеком пореще разговаривать? Не такой уж он тебе и незнакомый. Все-таки номер телефона оставил. Можно подумать, номера телефонов друг другу только знакомые люди оставляют. Таких случаев сколько хочешь. Ты никогда не смотри на всех и не делай так, как делают все. «Будь индивидуальна, у тебя должно быть все по-другому, не как у всех!» Почувствовав, как на глаза навернулись слезы, я с трудом сдержала себя, чтобы не разрыдаться, и выпила свой бокал до самого дна. Я так и знала, я так и думала, но ничего, без него обойдусь. Завтра сама пойду по модельным агентствам. «Мир не без добрых людей», «Может, я кому-нибудь приглянусь, может, меня кто-то и заметит». «Конечно, заметит», — ехидно поддела меня Галина. «Тело у тебя молодое, красивое, для торговли подойдет в самый раз. Я буду торговать не своим телом, а своей внешностью», — перебила я, пытаясь скрыть раздражение, которое вызвала у меня Галина. — Это разные вещи, и попрошу тебя их не путать. — А никто и не путает. Твоя внешность интересная, да только проку от нее мало. А вот на твоем теле можно хорошие деньги заработать. А ну-ка, попробуй еще раз позвонить этому болтуну. — Зачем? — Затем, что, может, он вспомнил, кому свои телефоны раздавал. — Да ничего он не вспомнил. Я ему больше звонить не буду. Тогда давай я позвоню. Ты? А почему бы и нет? Тебе-то уже что терять? Заодно и поучишься у старших, как надо с мужчинами разговаривать. А что ты ему скажешь? Я всегда найду, что сказать. Ты лучше слушай и учись, пока я живая. А ты что, помирать, что ли, собралась? Ну, не собралась. Просто жизнь такая штука непредсказуемая. Все мы под Богом ходим, и неизвестно, что с каждым из нас завтра будет. Давай номер. Я почувствовала, что Галина берет надо мной верх. Слегка помявшись, я протянула ей бумажку. Она приняла серьезное выражение лица, а я замерла, как египетская статуя, и приготовилась к самому худшему. «Алло, здравствуйте! Простите, а вас случайно не Александр зовут?» «Очень хорошо, что хоть в этом признались. Александр, скажите, так кто вас научил девушек обманывать?» «Вроде бы такой большой мальчик, а врешь, как маленький ребенок. Я подруга Анжелы, и поверьте, найду в себе силы за нее заступиться. Девушка приехала в Москву по вашему прямому приглашению» а вы даже не считаете нужным с ней разговаривать. Где же ваш гребаный модельный бизнес с вашими подиумами и красивой жизнью? Сорвали девушку с места? Пообещали красивую жизнь?» Неожиданно Галина напряглась и удивленно захлопала глазами. «Хорошо, я сейчас дам ей трубочку. Мне очень приятно, что вы ее вспомнили. С этого и надо было начинать. Галина протянула трубку, но, почувствовав мое замешательство, сунула ее мне прямо к уху. «Говори быстрее, он тебя вспомнил!» Взяв трубку, я не могла поверить своему счастью. «Алло, Саша, это Анжела!» «Здравствуй, Анжела, я тебя помню!» «Правда?» «Конечно, правда!» Красивая девушка из поселкового магазина, доставшая мне из-под полы пачку сигарет. Ты молодец, что перезвонила. Извини, я сразу тебя не узнал. Просто прошел год. Вот именно, ты слишком долго собиралась. Я только потом понял, кто звонит, когда ты трубку уже положила. Я чувствовал, что ты перезвонишь, и предчувствие меня не обмануло». «А вы мне и правда поможете?» «Помогу, только в том случае, если ты будешь называть меня на «ты». «Саша, а ты мне и вправду поможешь?» «Помогу, я же тебе обещал. Сделаю из тебя модель мирового класса. Записывай координаты». «Какие еще координаты?» «Ну, куда тебе нужно подъехать? Ты в метро ориентируешься?» «Ты только скажи, куда ехать, я тебя обязательно найду!» «Ты не ответила на мой вопрос. Ты в метро ориентируешься?» «Не ориентируюсь, но я схему посмотрю. Язык до Киева доведет». «Это он где угодно доведет, только не в Москве. Тут редко кто на вопросы отвечает, потому что кругом одни приезжие. А москвичи на вопросы отвечать устали» потому что их слишком много и слишком часто задают. А вообще, ладно, схему посмотришь, не заблудишься. Доедешь на метро до Кольцевой Таганской, перейдешь через дорогу к театру, он темно-красного цвета, будешь меня ждать у входа. А в котором часу? В двенадцать часов дня. Шестисотый Мерседес, номер всей семерки. Такие номера на вес золота, поэтому ты меня ни с кем не перепутаешь. Добро? Добро. Ты меня, наверное, уже и не помнишь. Я к Мерседесу подойду. Тогда до завтра. До завтра. Я протянула Галине телефонную трубку и растерянно проговорила. Ты представляешь, он меня вспомнил. Нет, ты можешь себе представить? Вспомнил и даже назначил встречу. Представляю. Что тут не представить? Если он тебя вспомнил, значит, он тебя и не забывал. — Как это? — не поняла я. — Так это. Если бы мужик тебя забыл, он бы при всем желании тебя никогда не вспомнил. Просто на тот момент, когда ты ему звонила, рядом с ним кто-то был. — А кто? — Понятное дело, женщина. Кто ж еще? Вот он тебя при ней-то и не узнал». Когда я ему сама позвонила, он даже обрадовался, словно звонка ждал. Значит, уже один остался. Ты же говоришь, он мужик видный, ясно, что у него кто-то есть. Он от этой тетки или жены отошел подальше и уже совершенно спокойно с тобой поговорил, чтобы себе никаких лишних проблем не делать. Где ты завтра с ним встречаешься? — На Таганской. А куда вы едете? Ой, я спросить забыла. Это не важно. Главное, что он тебя пригласил, и вы куда-то едете. Ты хоть понимаешь, что ты должна выглядеть на все сто. У тебя есть что надеть? Конечно, я же сюда не раздетая приехала. Ты меня не поняла. Я имела в виду что-нибудь приличное. Хорошие шмотки в твоем гардеробе имеются? — Должны быть. — Ладно, я завтра до обеда дома. Если что, помогу. Может, из моего гардероба что-нибудь подберем. Оденем тебя как королевну, чтобы он обомлел и в самом деле тебя в какое-то приличное агентство пристроил. Хоть сейчас модели особо и не зарабатывают, но ты же у нас будешь высокооплачиваемая модель. А вообще будь осторожна. Ты же сама толком не знаешь, что это за Саша. И уж тем более, что у него на уме. Может, он именно таким образом молодых и красивых заманивает и устраивает в какие-нибудь фирмы досуга. Да что ж у тебя все только вокруг да около проституции построено? Окончательно разозлилась я. Я тебе уже говорила, я в Москве много лет живу, и всю криминальную подноготную очень хорошо знаю. На таких доверчивых дурочках, как ты, очень даже хорошо зарабатывают, поэтому держи ухо востро и особо не расслабляйся». Слова Галины были необычайно резки и жестоки, и все же я не могла не признать, что, возможно, она права. «Это хорошо, что я ему тоже позвонила». Он понял, что ты не одна. Пусть знает, что за тебя есть кому заступиться. Номер его телефона и номер его машины я знаю. Хотя это такие вещи непостоянные. Их всегда поменять можно. В эту ночь я почти не спала. Я думала, я представляла, и я мечтала. Я представляла фешенебельный холл, и необычайно красивый подиум. Целое море длинноногих, роскошных манекенщиц, которые могли бы смело претендовать на звание «Мисс Мира» и «Я». Я среди них! Господи, подумать только! Я среди них! Неужели мой план по захвату столицы сбудется? Конечно, вне всякого сомнения, он обязательно сбудется, потому что я очень красивая. Может быть, другие этого и не замечают, но самое главное, что это заметила я. Как говорится, не бывает некрасивых женщин. Бывают женщины, которые просто не хотят быть красивыми. По крайней мере, если я считаю себя таковой, значит, смогу убедить в этом других. У меня железные нервы и звериная хватка. Это ничего, что я обыкновенная провинциалка. Это ничего. Одни устают штурмовать Москву и возвращаются домой, убеждаясь в том, что нет ничего хуже шумного, непредсказуемого города. Другие не сдаются и до последнего идут к намеченной цели, сметая все на своем пути, пренебрегая принципами и условностями. Цель оправдывает средства. Говорят, у манекенщиц не самая лучшая жизнь. Мол, они спят со всем персоналом, начиная от осветителей, фотографов и заканчивая учредителями и организаторами какого-нибудь конкурса, который и дает определенные шансы на успех. В нашем поселке вообще всегда говорили, что все фотомодели и манекенщицы – Самые настоящие проститутки. Что все они сидят на наркотиках. Мол, наркотики отбивают аппетит, и только таким образом девушки подобной профессии держат свой вес в норме. У всех у них бесчисленное количество любовников, пьяные дебоши и даже драки. Их как бы застывшие холодные лица, загадочные глаза — От дурмана ежедневной дозы кокаина. И все же от этих глаз идет блеск, от кокаина глаза блестят, как после ночи любви. Говорят, к наркотикам модели привыкают очень быстро. Попробовав, уже не могут обойтись без дозы. Несмотря на совершенно непонятные перспективы, я ничуть не боялась такой жизни. Я хотела сделать карьеру любой ценой, любыми усилиями, сначала сделать карьеру, а уж потом устроить личную жизнь. Я уже знала, что мужчины никогда не прощают женщинам, если они красивы и к тому же добиваются успеха. Значит, если мои планы осуществятся, у меня будут большие проблемы с личной жизнью. Чтобы не потеряться в круговороте жизни, нужно знать себе цену. И я ее знаю. Именно поэтому, начиная штурм столицы, я готова назначить себе высокую цену. И я обязательно найду людей, которые будут платить эту самую цену. Мне нужно попасть в хорошее агентство, сделать серию отличных профессиональных фотографий, чтобы у меня было портфолио. Работа предстоит тяжелая, но за нее хорошо платят. Утром на пороге моей комнаты появилась Галина с модным джинсовым костюмом. — А ну-ка, примерь! — Что это? — Костюм. — Мне? — Ну, понятное дело, кто у нас на свидание идет, я или ты? — Я. — Тогда надевай. Меня уже в модели не возьмут, хоть фигурка и неплохая. Мне в следующем году уже сорок будет. Я пару лет назад задницу наела, с таким трудом лишний вес скинула. Жизнь женщины — вечная борьба с возрастом. Вот я и борюсь, как могу. Еще скажи, что у меня не получается. — У тебя все получается. Я пришла в небольшое замешательство. Ты очень хорошо выглядишь. У тебя на лице нет ни единой морщинки. Откуда у меня будут морщины, если я месяц назад свое лицо ботоксом наколола? Это же денег стоит. Чем наколола? Я еще раз всмотрелась в лицо Галины и поняла, что меня так удивило еще вчера. Это было лицо мраморной статуи. Никакой мимики. Она даже ни разу не наморщила лоб. «Видишь, я могу только брови поднимать, и то с большим трудом, а лоб не могу наморщить. У меня там мышцы заблокированы, они отключились. Это ботокс, токсин батулизма. Он сейчас во всем мире в косметологии используется, только в России его еще немного боятся. А Европа вся на него уже давно подсела». «Я женщина смелая и стала делать так, как делает Европа. Я раньше чего только не делала. Шлифовки различные, ультразвуки, микротоки — все бесполезно. Уже машину на эти деньги могла бы купить, ей-богу. А когда прознала об этих уколах, думаю, пусть мне их прямо в лицо колют. И ты знаешь, ни грамма не пожалела». Я теперь каждые шесть месяцев колю и понимаю, что деньги в дело идут. Лицо от твоего ничем не отличается. Ладно, тебе еще рано в такие вещи вникать. Вот подрастешь и сама все узнаешь. Я тебе костюм принесла из последней коллекции. Только смотри, ничем не заляпай. Он больших денег стоит. У меня есть что надеть. Такого костюма у тебя нет. Давай, надевай. Мне для хорошего человека ничего не жалко. Может, и вправду у тебя все получится. Станешь известной, богатой. И меня вспомнишь добрым словом. Подкинешь чего. Поняв, что с моей соседкой лучше не спорить, я надела костюм и прошлась по комнате той самой походкой, которой ходят манекенщицы. «Шикарно! Ты выглядишь просто шикарно! Только смотри, не ложись под этого Александра в первый же день. Пусть он сначала что-то для тебя сделает, а то наговорит кучу комплиментов, ты на радостях и ноги расставишь. Ты чересчур романтичная, так нельзя». «Я совершенно не романтичная. Я тебя насквозь вижу». Такие, как ты, верят в любовь. А ты в нее не веришь? Нет. Запомни, любовь — это сказка, придуманная мужчинами, которые не хотят платить. Не позволяй никому морочить себе голову. Твоя голова должна быть всегда на плечах. — Но ведь страшно так жить, — захлопала я глазами. — Как? — Так, как живешь ты. — А как я живу? — искренне удивилась Галина. — Откуда ты можешь знать, как я живу? — Я неправильно выразилась, вернее, страшно так рассуждать. — Страшно иметь такой романтизм, как у тебя. Нужно жить более реально, приближенно к земле. Мужчины любят заморочить голову, а потом бросить. Когда тебя бросают... Твоя жизнь не скоро возвращается в то русло, в котором текла раньше. Ты будешь страдать, а все вокруг будет казаться серым, жалким и унылым, чтобы не допустить такой ситуации, не позволяй мужчинам морочить себе голову. Ты уже назначила себе цену. Я поправила джинсовую кофту с короткими рукавами, расшитую цветными камнями, и ответила с вызовом в голосе. «Я назначила себе высокую цену». «Молодец! И никогда ее не сбивай! Никогда! Хоть раз ты опустишь планку, твоя цена упадет навсегда!» «Я достойна не только денег, я достойна любви!» Галина укоризненно покачала головой и расстегнула пуговицы на джинсовой кофте, Почти до середины моей груди. Ладно, не буду с тобой спорить и чему-то тебя учить. Тебя жизнь потом сама научит. Только запомни, если ты будешь искать в этой жизни любовь, никогда и ничего не добьешься. Не стоит менять все перспективы и блага жизни на любовь, потому что любовь дама-капризная, непостоянная. Она бросает в самую тяжелую минуту, когда тебе особенно паршиво. Ты просто обязана впитать в себя цинизм нашего времени. Ты должна не любить, а наказывать мужчин за их многовековое самодовольство. И запомни еще, наверху всегда тот, кто лучше всего может использовать другого». «Как ты сказала?» Последняя фраза явно меня заинтересовала. «Наверху всегда тот, кто лучше всего может использовать другого», невозмутимо повторила Галина. «Но ведь это очень жестоко». «Что жестоко?» «Использовать людей». «Если ты не будешь использовать нужного тебе человека, он будет использовать тебя». Использование другого человека — вовсе не исключает прогулок под луной и клятв вечной любви. Ты должна знать основную жизненную заповедь. Никогда не спи с типом, у которого проблем больше, чем у тебя. По-твоему, я должна спать только с тем, у кого мало проблем? Желательно спать с тем, у кого их вообще нет. Правда, таких людей практически не бывает. Постарайся спать с тем, кто будет носить свои проблемы в себе, а не будет грузить ими тебя. У тебя своих проблем хватает. Это называется потребительство. Это не потребительство. Потребительством называется тот факт, когда ты только берешь и ничего не даешь взамен. А тут именно так и получается. Нет. «Мужчины дают тебе одно, а ты даешь им взамен другое». Подойдя к зеркалу, я посмотрела на свой слишком откровенный вырез на кофте и повернулась к Галине. «Что-то ты мне слишком много пуговиц расстегнула». «Нормально, в тебе должен чувствоваться сексуальный призыв. Этот Александр думает, что к машине подойдет какая-то деревенская дура» с банкой варенья собственного производства, в выгоревшей косынки на голове и стареньком платье. А тут такая дама к машине подкатит, что у него просто челюсть отвиснет. Мы пошли на кухню, чтобы выпить по чашечке кофе. Сделав маленький глоток, я осторожно спросила. — Ты говоришь, что тебе уже почти сорок, а почему ты не замужем? Я была замужем. И что? Неудачно. Ты же знаешь, что замужество бывает удачным, а бывает и нет. И что, больше ты не стала делать попыток жить с кем-то еще? С годами я поняла, что супружество — дело взрослых людей. Когда выходила замуж, я была слишком молода, слишком наивна и слишком глупа. Я могла бросить телефонную трубку, послать их к чертям и уйти, хлопнув дверью. Нет, в супружество нужно вступать тогда, когда ты уже не можешь хлопнуть дверью, бросить телефонную трубку и уйти тогда, когда тебе этого захочется. Ты вступаешь в жизнь, которую нужно прожить вместе с кем-то. Вместе, несмотря ни на что. И как же это тяжело! Жить с кем-то под одной крышей. Я слишком много лет живу одна, слишком много для женщины. Я даже забыла, как это делается. Один раз я постаралась вспомнить. Я напрягла свою память. Постаралась вспомнить. И знаешь, что из этого получилось? Что? Самым радостным и незабываемым для меня был момент, когда тот, с кем я это вспоминала, наконец покинул мое жилище и пошел своей дорогой. Если женщина долгое время живет одна, заставить ее отказаться от этой жизни равносильно тому, чтобы заставить наркомана отказаться от наркотиков. Хотя кто его знает... Неожиданно в глазах Галины появились слезы. Кто его знает? Вообще, давай не будем о грустном. Я почувствовала себя неловко и виновато вздохнула. Извини, я, наверное, задала совершенно бестактный вопрос. Все нормально. С чувством такта у тебя полный порядок.